Глава 12. Эгалитаризм и инфляция. 1974 год. Классический пример порочной безответственности история императора Нерона, который играл на лире и читал стихи, пока горел Рим. Пример похожего поведения в менее трагичной форме можно увидеть и сегодня. В действующих лицах нет ничего от императоров. Они не единый огромный монстр, а рой недокормленных профессоров. В их словах нет ничего, что напоминало бы поэзию, даже плохую. Ничего, кроме вычурности. Но они прыгают у костра, бормоча, что хотят помочь, но лишь подкидывают бумагу в огонь. Они теоморфные интеллектуалы, восхваляющие эгалитаризм в стране без лидера, находящейся на краю беспрецедентной катастрофы. Эгалитаризм настолько зловещее и глупое учение, что не заслуживает серьёзного изучения и обсуждения, хотя оно имеет диагностическую ценность. Это открытое признание скрытой болезни, выедающей внутренности цивилизации уже два столетия или дольше под многочисленными масками и прикрытиями. Как слабоумный член семьи, борющийся за сохранение своего лица, эголитаризм сбежал из тёмного шкафа и кричит миру, что мотивы его сочувствующих, любящих человечество, альтруистичных, коллективистских собратьев это не желание помочь бедным, а уничтожить способных. Их основной мотив ненависть к добру за то, что оно добро, ненависть, сфокусированная на источнике всех благ, духовных и материальных, талантливых людях. Мыслительный процесс, лежащий в основе надежды эгалитаристов достичь своей цели, состоит из трех этапов. Первый: они думают, что то, природу чего они отказываются признавать, не существует. Второй: из первого пункта следует, что человеческих способностей не существует. Третий: следовательно, они вольны разрабатывать социальные схемы, стирающие такие несуществующие явления. Особой значимостью для нашего обсуждения обладает отрицание эгалитаристами закона причинности, их требование равных результатов из неравных причин или равные награды за неравное исполнение. В качестве примера я дам цитату из обзора Бенета Бергера, профессора социологии Калифорнийского университета в Сан-Диего. The New York Times Book Review от 6 января 1974 года. Обзор посвящён обсуждению книги Герберта Ганса под названием Больше равенства. Я не читала эту книгу и не собираюсь, а собственные заявления обозревателя крайне интересны и разоблачительны. Герберт Ганс с самого начала даёт понять, пишет мистер Бергер, что он говорит не о равенстве возможностей, о чём уже никто, кажется, не пишет, а о равенстве результатов, которое раньше называли равенством условий. Больше всего внимания он уделяет уменьшению неравенства доходов, богатства и политической власти. Больше равенства может быть достигнуто, по мнению Ганса, через перераспределение доходов, преимущественно через доходные налоговые вычеты и децентрализацию власти, начиная с большего равенства в иерархических организациях, например, корпораций и университетов. И заканчивая контролем сообщества, который бы предоставил наиболее пострадавшим от неравенства меньшинствам защиту против постоянного перевеса голосов богатого большинства в более крупных политических кругах. Если постоянный перевес голосов это социальная несправедливость, то что тогда делать крупным бизнесменам, которые являются наименьшим меньшинством и всегда будут находиться под гнётом постоянного перевеса голосов со стороны других групп? Мистер Бергер не упоминает об этом, но поскольку он последовательно уравнивает экономическую власть с политической и, кажется, думает, что деньги могут купить что угодно, можно догадаться, каким бы был его ответ. В любом случае, он не является сторонником демократии. Мистер Бергер немного раскрывает свою мотивацию, когда описывает Герберта Ганса как учёного-политика, страдающего неким недомоганием. Частью этого недомогания является кошмар в котором учёный-политик, не слабо подготовленный, а в полном вооружении всеми фактами, причинами и планами, необходимыми для более убедительного продвижения изменений, которые он защищает, расстроен, разбит, унижен комитетами Конгресса и исполнительными лицами, политически обязанными избирателям и покровителям, которые держат их на местах. Другими словами, они не дают ему идти своим путём. Что бы вы ни думали, что мистер Бергер стремится разрушить только материальное богатство, поразмыслите над следующим. Децентрализация власти, к примеру, не обязательно принесёт больше равенства. Даже прямая демократия в городском собрании Новой Англии не так много делает, чтобы освободить местное политическое сообщество от чрезмерного влияния более образованной, более конкретно выражающей свои мысли политической верхушки. Это означает, что образованные и невежественные, конкретные и бессвязные, политически активные и инертные имеют равное влияние и контроль над жизнью каждого человека. Есть только один инструмент, который может создать такого типа равенства оружие. Мистер Бергер подчёркивает, что он согласен с аголитаристскими идеями мистера Ганса, но сомневается, что эти цели могут быть достигнуты открытой пропагандой такого равенства. Из заметной доли цинизма мистер Бергер предлагает другую стратегию. Защита равенства неизбежно вызывает конфликт с другими либеральными ценностями, например, достижениями и индивидуализмом. Но защита гражданственности их не вызывает. И история демократии представляет собой историю политической борьбы за большие права для большего числа людей, чтобы превратить как можно больше населения в полноценных граждан. В 20 веке Борьба велась за то, чтобы исключить расовые и сексуальные препятствия, обеспечить право на хорошее жильё, медицинскую страховку, образование не по принципу равенства, а по принципу необходимых условий для равных по определению граждан, ориентированных на то, чтобы они несли за себя ответственность. Кто знает, какие права нас ждут в будущем? Право на оргазм, право быть красивым. Я думаю, что они пойдут только на благо гражданам. Другими словами, он предполагает, что цели игалитаристов могут быть достигнуты, если превратить гражданство в тоталитарный концепт, то есть концепт, охватывающий все проявления жизни. Если мистер Бергер так открыто раздаёт советы о расстановке идеологических ловушек, кого он рассчитывает ими поймать? Необеспеченных, общество в целом? или интеллектуалов, которых он привлекает такими наживками, как право на оргазм, в обмен на то, чтобы они забыли об индивидуализме и достижениях. Надеюсь, вы думаете о том же, о чём и я. Я не буду оспаривать учение эгалитаристов, защищая индивидуализм, достижения и талант левых людей. После того, как написала Атлант расправил плечи, я позволю реальности говорить за себя, как и всегда. В статье Наследие Альенде в выпуске The Wall Street Journal от 19 апреля 1974 года предлагаются конкретные реальные примеры того, что происходит, когда доходы, богатство и власть равно распределяются между всеми людьми, вне зависимости от их способностей, характера, знаний, достижений и интеллекта. К тому времени, когда армия начала предпринимать действия по свержению правительства Альенде, Цены взлетели более чем на тысячу процентов за два года, и темпы их роста приближались к трем процентам в день. Национальная казна была практически пуста. Если социалистическое правительство изъяло часть американских промышленных компаний, то новое военное правительство пригласило американское руководство назад. Многие согласились. Среди них была компания Dow Chemical Company, которая владела заводом по производству пластика в Чили. Боб Колдуэлл, операционный директор региона Южной Америки, приехал с командой техников, чтобы посмотреть, что осталось от завода. То, что мы увидели, показалось невероятным, вспоминает директор. Завод был в рабочем состоянии, но ещё полгода и у нас бы его не было. Мы обнаружили необслуживаемые клапаны, откуда текли химикаты, которые со временем разъели бы всё вокруг. И даже хуже, легко воспламеняемые химикаты находились в состоянии близком к возгоранию. Правила безопасности нарушались, говорит Колдуэлл. Противопожарная система была отключена, а клапаны тушения были под что-то приспособленные. В самых опасных зонах из них шел дым. Местные ответили: у нас не было пожаров раньше, так что это не так опасно, как вы говорите. Я утверждаю, что тип мышления, передаваемый последним предложением и отражающий способность так действовать, является самым злостным корнем всех человеческих зол. Очевидно, что некоторые представители нового чилийского правительства попадают в эту категорию. У них тот же охват и уровень ума, но последствия их действий не видны сразу, хотя и проявляются довольно быстро. Чтобы избежать трудовых споров, новое правительство заблокировало все трудовые контракты на условиях, установленных режимом Ольендо. Например, контракт с компанией Doe Chemical Company включал требование, что весь брак от производства должен быть отдан национальному объединению, которое затем его продаст. Мы надеемся, что это условие изменится, говорит представитель компании, так как оно открыто побуждает к тому, чтобы не производить ничего, кроме отходов. Был случай из большой текстильной компании в Сантьяго. Её контракт с 1300 рабочими практически гарантирует банкротство. Работники компании получают определённое количество ткани как часть зарплаты. а также могут купить любое дополнительное число метров со скидкой 37 процентов. В период власти президента Альенде рабочие продавали ткань на черном рынке с большой выгодой, и это было важной причиной, по которой они поддерживали его правительство. Как долго компания, страна или все человечество может жить под гнетом такой политики? Большинство людей сегодня не видят ответа, но есть те, кто его знает. Нехватка материальных средств последствие другой, более основательной нехватки, которая была создана эгалитаристским правительством и игнорировалась общественностью до того момента, пока не стало слишком поздно. Марксистские эксперименты в Чили заставили страну страдать от масштабной нехватки инженеров и техников. Тысячи из них уехали во время правления Альенде, несмотря на поощрения, предлагаемые хунтой. Они не возвращаются, и многие ключевые специалисты продолжают уезжать на высокооплачиваемые работы за границу. Здесь, в Чили, говорит один бизнесмен, нам нужно привыкнуть к тому факту, что людям необходимо хорошо платить. Но здесь, в Соединённых Штатах, нам велят привыкать к обратному. Не существует хороших людей, восклицает и профессор Бергер, и профессор Ганс, и профессор Ролс. Если кто-то и хороший, то это только потому, что они эксплуатируют плохих. Не существует ключевых людей, говорит профессор Бергер. Мы все равны по определению. Нет, говорит профессор Ролс. Некоторые были рождены с несправедливыми преимуществами, такими как выдающийся ум, и должны заглаживать вину перед теми, у кого этих преимуществ нет. Мы хотим больше равенства, говорит профессор Ганс. Так что те, кто разрабатывает противопожарные системы, И те, кто распыляет воспламеняемые химикаты, должны иметь равные зарплаты, равное влияние и равные голоса в контроле над наукой и производством. Термин утечка мозгов знают во всём мире. Он указывает на проблему, которую многие правительства начинают признавать и пытаются решить, привязывая способных людей к их родине, тогда как социальные теоретики всё ещё не видят связи между уровнем интеллекта и продуктивностью. Лучшие из людей бегут из всех уголков мира ирабских тюрем, бегут в поисках свободы. Их отказ сотрудничать с рабовладельцами благороднейший моральный поступок, который они только могли совершить, и следовательно величайшая услуга человечеству, хотя они сами этого не понимают. Не раздаётся ни один голос в их поддержку, в признание их ценности, в подтверждение их важности. Те, чья работа знать о таких явлениях, Те, кто выражает озабоченность общественным положением в мире, смотрят и ничего не говорят. Интеллектуалы отводят взгляд, отказываясь понимать, практики понимают, но хранят молчание. Никто не может обвинять чилийских бандитов, уничтожающих завод и развящихся на торжестве чёрного рынка, в непонимании, что завод не может работать в убыток, пока их общественные предводители говорят, что им, бандитам, положено больше равенства. Никто не может обвинять дикарей в непонимании, что всё имеет свою цену, и всё, что они украли, захватили или силой отняли сегодня, скажется на них завтра, если их управленцев в кабинетах, университетских аудиториях, новостных колонках, в залах парламента боятся им об этом сообщить. На что рассчитывают все эти люди? Если чилийская фабрика обанкротится, уравнители найдут другую для разграбления. Если и та, другая фабрика начнёт разваливаться, то возьмёт кредит в банке. Если у банка нет денег, то она возьмёт в долг у правительства. Если не у своего, то у иностранного. А если нет денег у иностранного, то все дружно займут у Соединённых Штатов.